И прилететь опять. Я не думаю, что это только за лягушками, Которых он в саду здесь казнит. Нет. Он горд и доволен еще тем, Что его просят танцевать. Он артист и любит, Когда мы смеемся на его забавные танцы. Артисты любят играть в разных местах и улетают. Жена вот улетела в Москву в художественный театр. Антон Павлович взял бумажку со стола,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 На стенах были тоже развешаны фотографии, тоже портреты, и среди них Толстого, Михайловского, Суворина, Потапенки, Левитана и других. В комнату вошла Марья Павловна и сказала, что прислуга кухарка заболела, лежит, что у ней сильная головная боль. Антон Павлович сначала не обратил на это внимания, но потом внезапно встал. И сказал, «Ах, я и забыл, ведь я доктор! Как же, я ведь доктор! Пойду посмотрю, что с ней». И он пошел на кухню к больной. Я шел за ним и, помнится, обратил внимание на его поддавшуюся под натиском болезни фигуру. Он был худ, и его плечи, остро выдаваясь, свидетельствовали об обессиливавшем его злом недуге. Кухня была в стороне от дома. Я остался на дворе с журавлем, который опять танцевал и так развеселился, подпрыгивая, что расправил крылья, полетел ввысь, сделал круг над садом и опять опустился передо мной. «Журка! Журка!» — позвал я его, и он близко подошел ко мне и боком смотрел своим острым глазом, вероятно, дожидаясь награды за искусство. Я подал ему пустую руку. Он посмотрел и что-то прокричал. «Что? Вероятно, мошенник или еще что-нибудь худшее, так как я ничего ему не заплатил за представление. После я показал Антону Павловичу бывшие со мной только что написанные в Крыму свои вещи, думая его немножко развлечь. Это были ночью спящие большие корабли. Он попросил меня оставить их у себя».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 «Вечно! Хотите? И там есть маленький домик. Я буду рад, что вы возьмете его. Я поблагодарил Антона Павловича, но и я у самого моря не мог бы жить. Я не люблю спать так близко от него, и у меня всегда сердцебиение». Это была последняя моя встреча с Антоном Павловичем Чеховым. После я жил в Гурзуфе,